«Даша, я не генерал, я майор. А майора как тебе прекрасно известно, советов генералам не дают, это раз. И позволь тебе заметить, будь я и в самом деле сторонним газетиром, мог запросто слопотать пулю только за то, что имел неосторожность с тобой делить ложа и краем уха прослышать от тебя что-то. Это два». Хорошо, что я ждал поганого сюрприза, что я не калека, что меня, когда наскочил тот обормот со стволом, страховали не пентюхи. Кстати, о тех, которые не пентюхи. Роберт, ваш мэн, а его палата, ваш маленький Эслинген? Забудь про эту палату, — ухмыльнулся он. Бумаги Роберта пусть себе лежат в деле, но палаты, как бы и не было. — Да все я понимаю, — Равнодушно повторила Даша. «Извини, далеко не все. Я в твоем уме не сомневаюсь, но ты привыкла иметь дело с городом Шантарским, А эта операция, как тесто из квашни, выхлестывает за пределы не только нашей губернии, но и вообще страны. Пена докатится до Ла-Манша. Игра пойдет грандиозная. Пойдет. Она далеко не кончена». И дело совсем не в том, что москалец просто обязан был иметь в столице волосатую лапу. Без столичной лапы ни за что бы не смог так долго и масштабно резвиться. Лапу эту будут вычислять другие. Нам она, в принципе, и не особенно нужна. С тебя и без того возьмут кучу строжайших подписок в дополнение к уже имеющимся. Так что могу, как близкому человеку из везде сыска, кое-что растолковать. По сути... само употребление двадцать пятого кадра в личных целях мелкая уголовщина она только что закончилась началась большая политика игры дядей под кодом VIP и очень больших бизнесменов и рыцари плаща кинжала и рыцари Вскоре мы прижмем Фогеля и проникнем в его эслингенский центр. Он интересен сам по себе, а если вдобавок появится возможность в связи с открывшимися обстоятельствами опротестовать целый ряд продаж крупных предприятий, он говорил так, словно обдумывал слух рапорт, да так оно, наверное, и было, тогда будет заложен фундамент для грандиозного скандала общеевропейского масштаба. В наших руках окажется судьба иных бонских политиков. Если начнется скандал, нас охотно поддержит Франция. Потому и выпустили Флессака. Пусть везет свою бомбочку. Репутация политиков, интересы крупных корпораций. Здесь открывается простор для сложнейших стратегических комбинаций, о которых я со своего шестка и судить-то не берусь. Не хватит кругозора, чтобы их предугадать. Представляешь, каковы масштабы и размах? Понимаешь, на каких верхах будут читать наши с тобой рапорты? «Это же чистая случайность», — сказала Даша. «Рыцарем в блистающих латах мог оказаться Фогель, а подлым драконом Флесак. Ну и какая разница? И они о деталях, о масштабах. Игра была на контроле столь благоустроенных и огромных кабинетах. — Ага, — сказала Даша, — и в этих кабинетах, на каких бы параллелях и меридианах они ни располагались, трупы всегда существуют только в виде отвлеченной статистики, сколько бы трупов ни было. А для меня чересчур отвлеченные понятия как раз Франция, Германия, ООН, ЕС… Мне каждый труп приходится трогать вот этими руками. И ведь мне дури с тобой было чертовски хорошо. Было, было. Твердо сказала Даша. Но мы поедем когда-нибудь. Сил больше нет здесь торчать. Он хотел еще что-то сказать, но внимательно всмотрелся в Дашино лицо, бледное, осунувшееся, упрямое, тихо вздохнул. и взялся за рычаг передач, увенчанный стеклянным набалдашником. Деловая суета пятнистых комбинезонов осталась позади. Машина медленно отъехала от дома, выглядевшего так красиво, ново и свежо, что в нем, казалось, должны были обитать исключительно добрые и хорошие люди. Неправедный... Пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернется. Праведный, да творит правду еще. И святый, да освящается еще. грядут скоро и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. апокалипсис двадцать два одиннадцать двенадцать текст читал юрий лазарев